Часть 3. Тайна острова. Глава 1. Гибель или спасение. Вызов Аэрта. Важный разговор. Это не Дункан. Подозрительное судно. Необходимые предосторожности. Корабль приближается. Пушечный выстрел Бриг становится на якорь в виду острова Наступает ночь Уже два с половиной года прошло с тех пор, как пассажиры воздушного корабля были выброшены на остров Линкольна Но до сих пор они не могли установить связи со своими близкими Однажды журналист попытался вступить в сношение с обитаемым миром, доверив птице записку, заключавшую тайну их исчезновения. Но на этот шанс нельзя было серьёзно рассчитывать. Только Аертон, при известных уже читателям обстоятельствах, присоединился к членам маленькой колонии. И вот в этот день 17 октября другие люди показались в виду острова на таком всегда пустынном море. Сомнений больше не оставалось. Это был корабль. Но пройдет ли он мимо или пристанет к берегу? Через несколько часов колонисты должны были узнать, что думать на этот счет. Сайрес Смит и Герберт тотчас же позвали в большой зал гранитного дворца Гидеона спилита Пенкрофа и Наба и рассказали им о том, что произошло. Пенкроф схватил подзорную трубу и быстро оглядел горизонт. Он нашел нужную точку, которая отразилась едва заметным пятном на фотографическом снимке и сказал не слишком довольным тоном. «Тысячи чертей! Это действительно корабль!» «Он идет к нам?» — спросил Гидеон Спилет. «Пока еще нельзя ничего сказать», — ответил моряк. «Над горизонтом возвышаются только его мачты, а корпуса совершенно не видно». «Что же нам делать?» — спросил юноша. «Ждать», — ответил Сайрес Смит. В течение долгого времени колонисты молчали, переполненные мыслями, волнениями, опасениями и надеждами, которые были вызваны у них этим происшествием. Ничего более значительного не случилось с ними со времени их прибытия на остров Линкольна. Правда, колонисты не были в положении несчастных, потерпевших крушение, которые живут на бесплодном острове, борясь за свое жалкое существование с мачехой природой и постоянно терзаясь желанием увидеть населенные страны. Пенкроф и в особенности НАП чувствовали себя все более счастливыми и богатыми и не без сожаления покинули бы свой остров. Они вполне приспособились к новой жизни среди своих владений, которые их разум сделал культурными. Но этот корабль, во всяком случае, вез новости с континента. Он вез людей, таких же, как они сами. И, как поймет всякий, сердца колонистов затрепетали при виде корабля. Время от времени Пенкроф брал трубу и становился у окна. Он самым внимательным образом всматривался в судно, которое находилось в 20 милях к востоку. Колонисты пока не имели возможности сигнализировать о своем присутствии. Флага с корабля не заметили бы, выстрел не был бы услышан. огня бы не увидали. Между тем было очевидно, что остров, над которым возвышалась гора Франклина, не мог остаться скрытым от взоров часовых, сидевших на мачте корабля. Но зачем бы это судно пристало к берегу? Не простая ли случайность занесла его в эту часть Тихого океана, где карты не указывают никакой земли, кроме маленького острова Табор? который стоит вдали от обычных путей судов дальнего плавания, идущих к Полинезийским островам, к Новой Зеландии, к берегам Америки. На этот вопрос, который задавали себе все колонисты, дал неожиданный ответ Герберт. «Не Дункан ли это?» – воскликнул он. Читатель, конечно, не забыл, что Дункан была яхта глинорвана которая оставил Айртона на острове Табор, и должен был когда-нибудь вернуться туда за ним. А остров Табор был не слишком отдален от острова Линкольна, и корабль, направлявшийся к Табору, мог проплыть в виду острова Линкольна. Их разделяло всего 150 миль по параллели и 75 миль по меридиану. «Надо известить Айртона и немедленно вызвать его сюда», сказал Гидеон Спилет. «Он один может нам сказать, Дункан ли это?» Все согласились с этим, и журналист, подойдя к телеграфному аппарату, который связывал гранитный дворец с коралем, послал такую телеграмму. «Приходите как можно скорее». Несколько мгновений спустя зазвенел звонок. Айртон отвечал. «Иду». Колонисты продолжали наблюдать за кораблем. «Если это Дункан», — сказал Герберт, — то Айртон без труда его узнает, так как он некоторое время плавал на этом судне». «А если узнает, то здорово взволнуется», – прибавил Пенкрофт. «Да», – сказал Сайрес Смит. «Но теперь Айртон достоин снова ступить на борт Дункана. Хорошо бы это была яхта Гленарвана, ибо всякое другое судно показалось бы мне подозрительным». Эта часть Тихого океана пользуется дурной славой, и я всегда опасаюсь, что наш остров вздумают посетить пираты». «Мы бы тогда его защищали!» — воскликнул Герберт. «Конечно, мой мальчик», — улыбаясь, ответил инженер. «Но лучше будет, если его не придется защищать». «У меня появилась мысль», — сказал Гидеон Спилет. «Остров Линкольна неизвестен мореплавателям, так как его нет на картах. не думаете ли вы сайрес что если с корабля неожиданно увидят эту незнакомую землю ее скорее захотят посетить чем от нее удалиться разумеется сказал пенкров я тоже так полагаю согласился инженер можно даже утверждать что капитан корабля обязан отметить а значит и обследовать всякий материк или остров не нанесенный еще на карту а остров линкольна относится к таким островам. Предположим, что этот корабль пристанет к берегу или бросит якорь в нескольких кабельтовых от нашего острова. Что мы тогда будем делать? На этот прямой вопрос сначала не последовало ответа, но после некоторого размышления Сайрес Смит проговорил по-обычному спокойно. Вот что мы тогда сделаем, друзья мои. Мы вступим в сношение с этим кораблем и покинем на нем наш остров. Потом мы вернемся сюда с теми, кто захочет за нами последовать, и окончательно колонизируем остров Линкольна. «Ура!» – закричал Пенкроф. «Колонизация уже почти окончена, все части острова имеют название, на нем есть естественная гавань, пресноводная бухта, дороги, телеграфная линия, верфь и завод. Тогда останется только нанести остров Линкольна на карту». «А вдруг его у нас отнимут в наше отсутствие?» — сказал Гидеон Спилет. «Тысяча чертей!» — вскричал моряк. «Я готов остаться здесь один, чтобы сторожить остров, и клянусь честью Пенкрофа, украсть его у меня будет потруднее, чем выхватить часы из кармана какого-нибудь зеваки». В течение следующего часа невозможно было сказать, направляется корабль к острову Линкольна или нет. Он приближался к острову, но с какой быстротой? Этого Пенкроф не мог определить. Так как дул нордост, то можно было предположить, что корабль идет правым галсом. Ветер толкал его к берегам острова, и при спокойном море капитан корабля мог без страха приблизиться к нему, хотя глубины в этих местах и не были отмечены на карте. Часа в четыре, через час после вызова, Айртон подходил к гранитному дворцу. он вошел в большой зал и произнес я к вашим услугам сайрос смит как обычно протянул ему руку и сказал подводя его к окну айэртон мы попросили вас прийти сюда по важным причинам в виду острова появился корабль айртон побледнел и его глаза на мгновение затуманились он высунулся из окна и осмотрел горизонт но ничего не увидел. «Возьмите эту подзорную трубу, Айртон, и посмотрите, как следует», — сказал Гедеон Спилет. «Возможно, что это Дункан, и что яхта пришла сюда, чтобы отвезти вас на родину». «Дункан», — прошептал Айртон. «Так скоро». Последние слова как будто невольно слетели с губ Айртона, и он опустил голову на руки. «Неужели двенадцать лет одиночества на пустынном острове казались ему недостаточным наказанием? Неужели кающийся преступник еще не простил себе и не ждал прощения от других?» «Нет, нет», — сказал он. «Это не может быть, Дункан!» «Посмотрите, Айртон», — сказал инженер. «Нам важно заранее знать, как обстоит дело». Айртон взял трубу и навел ее на указанное место. Несколько минут он наблюдал горизонт, не двигаясь, не произнося ни слова. Наконец он сказал, «Действительно, это корабль, но я не думаю, чтобы это был Дункан». «А почему нет?» — спросил Гидеон Спилет. «Потому что Дункан — паровая яхта». а я не вижу никаких следов дыма над судном или вблизи его».